Годесберг. 23-24 сентября. 4 часа утра. После странного прошедшего дня кажется, что война совсем близка. Все британские и французские корреспонденты, а также Берчел из Нью-Йоркской Таймс, который является английским подданным, отправляются на рассвете примерно через час к французской, бельгийской голландской границам. Такое впечатление, что Гитлер здорово обманул Чемберлена. И старый индюк Весь день он хандрил в своих апартаментах в Петерсхофе, что в городке Петерсберг на другом берегу Рейна, отказываясь идти на переговоры с диктатором. В пять часов вечера он отправился сэра Горация Вильсона, своего «конфиденциального» в кавычках советника, и сэра Невилла Гендерсона, британского посла в Берлине, мы догадываемся, что и тот, и другой готовы продать Чехословакию за 5 центов, на другой берег Рейна встретиться с Риббентропом. Результат. Чемберлин и Гитлер встретились в два тридцать. Эта встреча, последняя, прервалась в час 30 без какого-либо соглашения, и теперь, похоже, что дело идет к войне. Хотя из моей студии в Швейцарской, всего 25 футах от вышедших Чемберлина и Гитлера, я не мог разглядеть какого-либо напряжения или особого разочарования на птичей физиономии Чемберлина, когда он прощался с Гитлером. Гитлер тоже улыбался и выглядел любезным. И все-таки немцы впали сегодня ночью в глубокую печаль, как будто в страхе, что оказались перед лицом войны. Они печальны, но все равно пребывают в лихорадочном возбуждении. Когда я собирался выйти в эфир в 2 часа утра со своим ежедневным сообщением и официальным коммюнике, ворвались Геббельс и Адамовский, нацистский босс германского радио, и запретили нам с Джорданом передавать что-либо, кроме официального коммюнике. Позднее... Я наспех ужинал в вестибюле Дризена. Геббельс, Риббентроп, Геринг, Кейтель и другие то входили, то выходили, и все они выглядели так, как будто получили мощный удар кувалдой по голове. Меня это сильно удивило, потому что эта война – то, к чему они стремились. В коммюнике просто сообщалось, что Чемберлин обещал направить в Прагу германский меморандум, содержащий окончательную позицию в кавычках «Германии» по Судетскому вопросу. Дело в том, что Чемберлин, приехав сюда, был готов отдать Судетскую область Германии, но только британским, в кавычках, способом, с помощью Международной наблюдательной комиссии. Но он обнаружил, что аппетиты Гитлера возросли. Гитлер хочет заполучить ее своим способом, то есть немедленно и безо всяких глупостей с Международной комиссией. На самом деле это не столь важный пункт ни для одной, ни для другой стороны, но кажется, каждый настаивал на своей позиции. Примечание автора Сэр Невил Гендерсон позднее рассказал в своей книге «Провал миссии», что во время первой встречи, после того, как Чемберлин изложил свой план полной капитуляции перед Гитлером, фюрер посмотрел на него и сказал, «Очень сожалею, но меня это больше не устраивает». Чемберлин, по словам Гендерсона, выразил свое «удивление» и «возмущение» в кавычках. Конец примечания. Тем временем пришло сообщение, что чехи наконец объявили мобилизацию. Сейчас 5 утра. Прилягу на столе в вестибюле, потому что в шесть должен отправиться в Кельн, чтобы успеть на берлинский самолет. Берлин. 24 сентября. Описание сегодняшнего дня содержится в моей передаче, которую я провел в полночь. Вот что я рассказал. Утром все мы в Годесберге были в некотором замешательстве. Но вечером в Берлине ситуация выглядит так – Гитлер потребовал, чтобы Чехословакия не позднее субботы 1 октября согласилась передать Германии Судетскую область. Мистер Чемберлин должен был сообщить об этом правительству Чехословакии. Сам по себе факт, что человек, наделенный всеми полномочиями политического лидера Британской империи, взял на себя эту задачу, воспринимается здесь, да я думаю, везде, как означающее, что Чемберлин поддерживает Гитлера. Вот почему немцы, с которыми я беседовал утром на улицах Кёльна и вечером в Берлине, верят, что будет мир. Как вы думаете, какой новый лозунг появился сегодня вечером в Берлине? Его можно прочитать в вечерних газетах. Вот он, с Гитлером и Чемберлином за мир. А Ангриф добавляет, Гитлер и Чемберлин трудятся день и ночь в интересах мира. Итак, Берлин выражает оптимизм по поводу мира. Не смог сегодня связаться по телефону и телеграфу с Гиндушем в Праге, чтобы сообщить расписание передач. Вся связь с Прагой прервана. Слава Богу, что есть новый чешский передатчик. Примечание автора. В последующие дни он стал единственным средством связи между Прагой и внешним миром. Конец примечания. Берлин. 25 сентября. Завтра вечером Гитлер выступает с речью в Спортполасе. Кажется, его бесит сообщение из Праги, Парижа и Лондона о том, что в своем годы меморандуме он вышел за пределы первоначального соглашения с Чемберлином, достигнутого в Бердисгадене. Он утверждает, что это не так. В этот спокойный выходной день здесь не наблюдается никакой военной лихорадки, даже никаких античехословацких настроений. «Кажется, в былые времена, накануне войн, толпы разгневанных демонстрантов собирались перед посольствами враждебных стран. Я прошелся сегодня мимо Чехословацкого консульства. Вокруг ни души, даже ни одного полицейского. Тепло и солнечно. Возможно, последний летний день в этом году, и, кажется, половина жителей Берлина проводит его на соседних озерах или в лесах Грюневальда. Трудно поверить, что будет война». Берлин, 26 сентября. Гитлер, наконец, сжег за собой последние мосты. С криками и воплями я никогда прежде не видел его в таком сильном возбуждении. Он заявил сегодня вечером в спортпаласе, что получит свою судетскую область 1 октября, в ближайшую субботу. Сегодня понедельник. Если Бениш откажется ее передать, он пойдет на войну в эту субботу. Любопытная была аудитория. В зал набилось 15 тысяч партийных бонс. Они аплодировали его речам с обычным энтузиазмом. Но военной лихорадки все еще не ощущалось. Толпа была достроена благодушно, как будто не осознавала, что значили его слова. Переполненный ядом более чем когда-либо, босс бросал оскорбления лично Беннишу. Дважды Гитлер выкрикивал, что это самое последнее его территориальное требование к Европе. Говоря о своих заверениях Чемберлен, он заявил «Я по-прежнему заверяю его, что когда Чехия урегулирует отношения со своими национальными меньшинствами, государство Чехословакия перестанет меня интересовать. И если хотите, я могу дать ему еще одну гарантию. Нам не нужны никакие территории Чехословакии». В конце речи Гитлер имел наглость возложить ответственность за сохранение мира или развязывание войны исключительно на Бениша. Я вел передачу, сидя на балконе, как раз над тем местом, где находился Гитлер. У него по-прежнему был нервный тик. В течение всего выступления у него подергивалось одно плечо, и противоположная нога ниже колена подпрыгивала. Зрители не могли этого видеть, а я мог. За все годы, что я наблюдаю за ним, сегодняшним вечером он, кажется, впервые полностью потерял контроль над собой. Когда он сел после выступления, Геббель вскочил и прокричал, «Одно бесспорно! 1918 никогда не повторится!» Гитлер посмотрел на него снизу вверх с диким нетерпеливым выражением глаз, так, как будто это были те слова, которые он искал весь вечер и не смог найти. Он вскочил на ноги и с фанатичным огнем в глазах, которые я не забуду никогда, сильно размахнувшись, ударил правой рукой по столу и прокричал во всю глотку «Да!» После этого тяжело опустился в кресло в полном изнеможении.